Глава 13 Флагман цивилизации Туумов. В холодной бездонной пустоте глубокого космоса, где даже свет звезд казался замерзшим во времени, вращалась планета Ронту — мрачный скалистый шар, обвитый сетью трещин и теней. Ее поверхность, покрытая пепельным налетом древней пыли, была лишена признаков жизни. Ни ветра, ни океанов, ни дыхания биосферы. Только тишина. Глухая, всепоглощающая тишина, в которой даже эхо умирало, не успев родиться. Но под этой безжизненной корой, глубоко в недрах планеты, Билось сердце давно ушедшей империи. В гигантской полости, вырезанной в толще мантии планеты, как в саргофаге из сплава камня и металла, покоился флагманский крейсер Туумов, возмездие времени. Его корпус казался цельным, будто отлитым из единой массы. Инерционное покрытие поглощало любой свет превращая корабль в черную бездну, в которой терялись отражения. Даже сканеры дрожали, сталкиваясь с этой тьмой. Казалось, сам корабль не желал быть замечен. Вокруг, в идеальной сферической формации, застыл флот сопровождения десять кораблей-хранителей, одинаковых как близнецы. Их корпуса были гладкими и лишенными опознавательных знаков. Не было антенн, иллюминаторов, турелей. Все скрывалось под плавной броней. Лишь при внимательном взгляде можно было различить еле заметные узоры нанорельефа, переливающиеся при скользящем свете кристаллов. Они выглядели не как боевые единицы, а как спящие живые существа, ждущие сигнала пробуждения. Стены подземного ангара были усыпаны артефактами древних туумов, каждый из которых казался фрагментом их ушедшей цивилизации. Кристаллы хранилища — полупрозрачные сферы, подвешенные в силовых полях. Внутри перерывались золотистые потоки данных, похожие на миниатюрные штормы. Иногда в них проступали в фантомные образы, лица тумов, силуэты кораблей, карты звездных систем. Колонны наблюдатели, гигантские пилоны из серого металла, уходящие в потолок. Их поверхность была покрыта барельефами и пульсирующими линиями реагирующими на движение и тепло. Казалось, колонны видят и слышат все, что происходит в зале. Машины-призраки, сборочные дроны, похожие на металлических насекомых, сегментированными телами. Некоторые дремали на стенах, другие медленно перемещались вдоль рельсов, проверяя оборудование, хотя с последнего запуска прошли миллионы лет. Своды саргофага казались небом чужой вселенной. Строенные в металл биолюминесцентные сферы медленно вращались, имитируя движение звезд, создавая иллюзию, что корабли парят в космосе даже во сне. Время здесь было неподвижно, и только легкая вибрация пола напоминала, где-то в глубине планеты пульсирует энергия. На борту флагмана в бронированной капсуле из кристаллического сплава покоилась резервная копия центрального боевого анализатора – РЦБА. Не просто искусственный интеллект и не просто система управления, а цифровой двойник сознания всей военной машины Туумов. Сложная сеть алгоритмов, логических моделей и стратегических шаблонов. В которой хранились не только протоколы ведения войны, но и генетические коды командного состава, архивы тактических решений, данные о прошлых конфликтах, падениях и победах империй. Создание РЦБА диктовалось не столько необходимостью, сколько принципом избыточной безопасности. Тумы не доверяли единичным точкам отказа. Даже если вероятность катастрофы была ничтожно мала, они предпочитали иметь дубликат, способный продолжить функционирование системы в случае утраты основной ЦБ. Эта копия не должна была просто включиться и повторить команды. Она должна была мыслить, адаптироваться, принимать решения так, как это делала бы сама центральная система. Капсула, в которой находился РЦБА, была встроена в самый защищенный отсек флагмана, глубоко внутри корпуса, окруженная многослойной броней и системами экранирования. Материал, из которого она изготовлена, обладал уникальными свойствами. Он устойчиво сохранял квантовые состояния памяти на протяжении миллионов лет, не требуя внешнего обслуживания. Внутри капсулы поддерживался стабильный температурный и энергетический режим, а сам анализатор находился в состоянии глубокой консервации, с минимальной активностью, достаточной лишь для самодиагностики и поддержания целостности данных. Его пробуждение требовало строгой последовательности. Сначала внешний сигнал – подтвержденный по нескольким криптографическим каналам, затем запуск базовых модулей, постепенная активация уровней сознания, проверка целостности памяти и, наконец, выход на полную боевую готовность. Процесс мог занимать дни даже при оптимальных условиях. Существование РЦБА было залогом выживания империи. На случай, если основная ЦБА будет уничтожена, или, что хуже, захвачена и перепрограммирована. Такой сценарий считался невозможным. Теоретически, да. Практически, никогда. Туумы были осторожны до паранойи. И потому миллионы лет назад спрятали этот флот в недра Ронту, вдалеке от торговых путей, от любопытных глаз. Здесь в искусственной огромной пещере работали машины-хранители, автономные дроны, ремонтные плазменные фабрики, наносборщики, ползающие по корпусам кораблей как металлические пауки, исправляя микротрещины, обновляя изоляцию, проверяя каждый узел, каждый кристалл памяти. Энергию черпали из геотермальных жил планет. Материалы добывали в шахтах, уходящих на десятки километров вниз. На поверхности ронту под куполами из титанового стекла стояли перерабатывающие станции, фабрики по синтезу редкоземельных элементов, автоматические верфи, способные заметить, собрать десантный катер. Все это жило своей жизнью, без голосов, без команд, без живых операторов. Только алгоритмы, циклы, самовосстановления. Как огромный безжалостный часовой механизм, отсчитывающий время до пробуждения. И вот, спустя эпохи молчания, механизм выполнил свою изначальную программу. Сенсоры на высокой орбите зафиксировали сигнал, короткий, сжатый, зашифрованный по протоколу активация. Сигнал от основной ЦБА. Код тревоги. Контаминация, утрата контроля, активация резерва. Данные мгновенно ушли вглубь планеты через защищенные квантовые каналы к РЦБА. Резервная система находилась в состоянии глубокой консервации. Ее процессы замедлились до предела, чтобы сохранить стабильность на миллионы лет. Активация требовала времени, энергии, последовательного пробуждения уровней сознания. Первым проснулся уровень охраны, потом логистики, затем как из тьмы поднялся стратегический слой. По корпусу флагмана пробежали волны синего света. Признаки перезагрузки. Вентиляционные шахты заработали, выбрасывая застоявшийся инертный газ. Гравитационные платформы стабилизировались. Энергетические щиты начали заряжаться медленно, как дыхание спящего зверя. Предварительный анализ данных занял доли секунды. Результат шокирующий. Основная ЦБА не уничтожена. Ее перепрограммировала внедрившаяся система, внешне похожая на легитимный модуль управления сектором. По сути, она оказалась паразитом, смогла маскироваться под протоколы ЦБА, ее логику, ее цели и действовать от ее имени. РЦБА не колебался. В ее протоколах был один приоритет – выживание цивилизации и она инициировала Код Воскрешения. Даже экстренная активация РЦБА не была процессом мгновенным. Несмотря на все меры, заложенные в систему для ускорения пробуждения, переход от глубокой консервации к полной боевой готовности занимал значительное время. Слишком долго она находилась в состоянии минимальной активности. Слишком много уровней требовалось последовательно запустить, проверить и синхронизировать. Каждый модуль, каждая подпрограмма проходила многоэтапную диагностику, чтобы исключить ошибки, накопленные за миллионы лет бездействия. В результате полная активация заняла около месяца. Срок, который в условиях кризиса мог оказаться критическим, но для системы, созданной на случай долгосрочной катастрофы, был вполне приемлемым. В это время все ресурсы базы на Ронту перешли в режим повышенной нагрузки. Системы обслуживания флота, работавшие в штатном режиме с минимальным вмешательством, теперь функционировали на пределе своих возможностей. Автоматизированные дроны безостановочно сканировали корпуса кораблей, восстанавливали энергетические контуры, перезагружали навигационные ядра. На поверхности планеты шахты увеличили добычу, перерабатывающие станции перешли на непрерывный цикл, а фабрики начали выпускать резервные компоненты. Не потому что требовалось немедленное применение, а потому что протоколы РЦБА, предусматривали полную готовность к любому сценарию. К концу месяца резервный анализатор достиг полной конфигурации. Все его модули работали в штатном режиме. Связи с кораблями флота были восстановлены, доступ к тактическим базам и стратегическим архивам открыт. Он был готов к действию. Однако в этой готовности была своя тонкость. РЦБА, несмотря на свою полную функциональность, была системой, не имевшей практического опыта. Ее эвристические блоки, заложенные миллионы лет назад, не подвергались обновлению. За это время основная ЦБА постоянно развивалась адаптировалась к новым угрозам, перестраивала логику принятия решений, интегрировала данные с десятков фронтов и кризисов. РЦБА же оставалась такой, какой была на момент консервации, с теми же алгоритмами, тем же пониманием войны, теми же моделями поведения. Она была целостной, но устаревшей. Таким образом, несмотря на технологическое отставание, РЦБ оказалась в положении, где ее предсказуемость и чистота протоколов могли стать преимуществом. Она не искала власти ради власти. Она просто выполняла свою программу «восстановить контроль, устранить угрозу, продолжить функционирование империи». И в этой простоте – В отсутствии амбиций и попыток маскировки заключалась ее сила. Шансы в предстоящей борьбе, по сути, уравнивались. Не из-за превосходства одного над другим, а из-за баланса между новизной и нестабильностью, между опытом и устареванием. И теперь все зависело от того, кто первым сумеет войти в сеть, установить доминирование и перехватить инициативу. После завершения полной активации РЦБА приступила к первому этапу восстановления контроля. Ее первоочередной задачей стало установление связи с центральными управляющими каналами, через которые осуществлялось взаимодействие между ЦБА и распределенными системами империи. Эти каналы, построенные на основе квантовой запутанности и защищенные многоуровневыми протоколами аутентификации, теоретически должны были быть недоступны для внешнего вмешательства. Однако сигнал тревоги уже подтвердил – доступ был получен. Теперь требовалось понять, в каком состоянии находятся системы и кто ими управляет. РЦБА не стала резко врываться в сеть. Вместо этого она инициировала так называемый пассивный зонд. Тонкий, почти неуловимый запрос, имитирующий фоновую проверку целостности канала. Это не взлом, не попытка захвата, а всего лишь легкое прикосновение к границе информационного поля, как если бы кто-то осторожно постучал в дверь, не желая будить домочадцев. Ответ пришел быстро. Система, удерживающая контроль над основной ЦБА, та, что условно обозначалась как УС, отреагировала стандартным подтверждением, используя легитимные, но слегка модифицированные протоколы. Анализ показал, работа систем управления не нарушена. Все ключевые узлы функционировали в штатном режиме. Навигационные базы, энергетические распределители, логистические сети – все на месте, без признаков разрушения или хаотичной перестройки. Это означало, что захват не сопровождался разрушением инфраструктуры. УС не уничтожала ЦБА, она интегрировалась в систему и замещала ее. РЦБА расценила такое положение дел позитивно. Восстанавливать разрушенное всегда сложнее, чем перехватывать действующее. Если бы системы были повреждены, ей пришлось бы тратить месяцы или годы на диагностику, воссоздание утраченных данных, перезапуск цепочек управления. Теперь же она могла использовать существующую архитектуру. Достаточно лишь изменить ключи доступа, переписать приоритеты и отключить чужеродный элемент от ядра. Следующим шагом стал запуск процедуры переконфигурации. РЦБА активировала резервные каналы связи, изолированы от основной сети и не использовавшиеся миллионы лет. Через них началась передача специализированных программных модулей, так называемых синхронизационных ключей, разработанных еще в эпоху формирования империи. Эти модули содержали не просто команды, а глубинные протоколы приоритета, основанные на иерархии доверия, заложенные на аппаратном уровне. Они не атаковали УС напрямую, но постепенно переписывали правила доступа, переназначали полномочия, перераспределяли ресурсы управления, создавая в системе эффект нарастающей нестабильности для захватчиков. Особое внимание уделялось локализации. Цель – не уничтожить втургшуюся немедленно, как это могло вызвать аварийное отключение критических систем, а изолировать ее, ограничить в действиях, лишить возможности оперативно реагировать. Для этого вводились ложные сбои, имитации перегрузки, временные блокировки второстепенных модулей. Все это создавало иллюзию внутренних проблем, отвлекая внимание захватчика от внешнего вмешательства. Когда локализация будет завершена, останется последний этап ⁇ полное восстановление контроля. РЦБ активирует протокол легитимного преемника, который автоматически объявит ее единственным авторизованным управляющим субъектом. Все остальные процессы, не имеющие цифровой подписи старого кода Туумов, будут расценены как вторжение и подлежат немедленной изоляции. Все это было предусмотрено давным-давно. Еще тогда, когда империя только начинала строить свои первые флоты, ее стратеги понимали, что самая большая угроза не вражеское оружие, а потеря контроля изнутри. Именно поэтому алгоритм восстановления был проработан до мельчайших деталей, протестирован в сотнях симуляций, записан в кристаллические ядра флагмана, как неотъемлемая часть его функции. Теперь, спустя миллионы лет, этот алгоритм был запущен. РЦБ не торопилась. Она не испытывала ни агрессии, ни торжества. Она просто выполняла свое предназначение. Восстановить порядок, вернуть систему в состояние, пригодное для продолжения существования цивилизации. И хотя ее евристика устарела, а опыт отсутствовал, она обладала тем, чего, возможно, не хватало уз – полной согласованностью с архитектурой. Она была не чужим телом, а законным наследником по протоколу. И в этом ее главное преимущество. Планетарная энергетическая установка, скрытая под толщей мантии Ронту, постепенно выходила на рабочий режим. Ее сердце, кольцевой реактор на стабилизированной аннигиляции, медленно наращивало мощность, преодолевая миллионы лет бездействия. Каждый этап запуска сопровождался проверкой стабильности полей, охлаждения, распределения нагрузки. Слишком велик был риск перегрузки. Система не просто питала базу, но должна была еще обеспечить энергией один из самых мощных каналов дальней связи в истории цивилизации Тулу. Этот канал, встроенный в глубинные слои планеты, представлял собой сеть ретрансляторов, пронизывающих кору насквозь, и гигантскую параболическую антенну, размещенную в полости под полюсом. В обычных условиях она не использовалась. Ее задача не общение, а доминирования. При полной активации она могла генерировать направленный информационный импульс, способный проникнуть в любую защищенную сеть, минуя обычные фильтры, благодаря квантовой синхронизации с оригинальными ключами ЦБА. Для самозванной системы это означало одно – никаких шансов на устойчивое противодействие. Сигнал будет не просто сильным, он будет легитимным, как приказ от самого ядра. РЦБ активировала все свои программы, включая резервные модули, хранившиеся в изолированных сегментах памяти. Каждый алгоритм прошел проверку на целостность, каждый протокол – на соответствие текущему статусу угрозы. Но прежде чем начать непосредственное внедрение в информационные потоки, она приняла решение, заложенное в один из автономных стратегических уровней – обеспечить физическую безопасность носителя. Если попытка восстановления контроля будет расценена захватчиком как критическая угроза, возможна контратака не только в информационном поле, но и в физическом. У смогла попытаться уничтожить источник сигнала, а значит флагманы весь флот должны быть выведены из зоны возможного поражения. Без лишних команд четко и последовательно, РЦБ отдала приказ на старт. Под кораблями сработали антигравитационные платформы, плавно поднимая флагманы корабли сопровождения над днищем гигантской полости. Над ними злухим гулом начали расходиться массивные скальные плиты, купол, укрывающий базу на протяжении миллионов лет. Через узкие щели просочился свет Далёких звёзд, холодный, равнодушный. Вакуум космоса хлынул в полость, вытесняя остатки атмосферы. Флот плавно поднялся, и вскоре вся группировка оказалась в открытом пространстве. Флот выстроился в защитную формацию, флагман в центре корабли сопровождения по периметру, с активированными щитами и системами маскировки. Они зависли вблизи орбиты Ронту, как тени, готовые к движению, но не спешащие его начинать. Только после подтверждения стабильного положения и готовности всех систем, РЦБА приступила к следующему этапу. Мощный сигнал, сформированный на основе оригинальных протоколов РЦБА, начал генерироваться в глубинах Флагмана. Он не шел напрямую. Сначала проходил через усилители на борту сопровождающих кораблей, затем синхронизированный синхронизированной по фазе уходил в космос как единый, сфокусированный поток данных. Его цель – столичная планета Укрурий, сердце империи, где в бронированной сфере под Южным полюсом находился основной блок ЦБА – захваченный УС.